Глава 32. Я все еще не верила в свою сказку, в то, что происходящее со мной – это не сон, не игра воображения и не шутка, что мне удалось вырваться из несчастливого брака, разглядеть все уродливые трещины прошлых отношений, найти в себе смелость отказаться от них и открыть сердце для новых». Я каждое утро просыпалась в объятиях любимого и благодарила Бога за неспосланный мне второй шанс. Причем не абы какой, а тот, что выпадает один на миллион. Мы понимали с Русланом друг друга с полуслова. Это было непривычно, но так неожиданно приятно. Я даже не подозревала, что подобное возможно, что отношения между мужчиной и женщиной могут строиться не на «ты должна», а на взаимном уважении, любви и гармонии. Руслан забрал нас с Соней к себе в Москву, в просторную квартиру в элитном жилом комплексе с шикарным видом на набережную. И это, наверное, стало единственным минусом в наших отношениях. Огромный незнакомый мегаполис, отсутствие подруг, друзей, работы. Я чувствовала себя слепым котенком, теряясь в трех соснах. Соню в садик определить оказалось почти нереально, и, решив с этим не заморачиваться, мы записали ее на специальные развивающие курсы для дошкольников. А вот я по-прежнему не знала, куда себя деть, просматривая каждый день подходящие вакансии на сайте услуг. Проблема заключалась в том, что Руслан был категорически против, чтобы я устраивалась куда-то на работу, обещая, что сам подыщет мне теплое местечко. Но дни шли, а все оставалось на своих местах. «Сильно занят?» – заглянула я в кабинет любимого. Часть рабочего дня он проводил дома, за компьютером, а остальное уже в офисе или в разъездах. «Немного?» – поднял голову, отвлекаясь от монитора. Я прошла до его кресла, останавливаясь рядом и аккуратно присаживаясь на подлокотник. «Дизайн квартиры?» Сразу определила я, разглядывая эскиз на экране. «Угу, прислали на одобрение». Я знала, что у Руслана свое агентство недвижимости и что они скупают квартиры для дальнейшей перепродажи. Часто в очень плачевном состоянии, но по доступной цене. Делают ремонт, облагораживают и продают уже по совсем другим расценкам. «Ммм, вот тут лучше поменять». Телевизор прямо напротив окна. «Будет бликовать!» Ткнула в картинку, замечая недочет. Руслан удивленно поднял на меня взгляд, задумался, пощелкал мышкой и вывел другую картинку. «А тут что скажешь?» Ничего не подозревая, я пожала плечами и внимательно присмотрелась к чертежу, отмечая детали. Цвет слишком едкий. По мне так выбивается из общей гаммы. А вот Тут розетки расставлены неправильно. Обрати внимание, для холодильника и еще одного прибора. А на кухне зачастую и микроволновка, и плита, и духовка. Я уже молчу про всякие блендеры, миксеры, мультиварки, без которых просто никак современной хозяйки. Боюсь, не хватит. Вижу, согласился он. Слушай, Жень, ты ведь оканчивала факультет дизайна? Архитектура. Поправила его. Курсы дизайна остались за бортом. Вышла замуж, умер папа, беременность. Но ты ведь начинала и сходу увидела все недоработки сейчас. Я вздохнула, не зная, что ему ответить. «Слушай, а что, если тебе продолжить обучение? Тебе нравилось это занятие, сам процесс? Ты бы хотела заниматься этим профессионально?» «Нравилось? Хотела?» Да я бредила этим, составляя чертежи, продумывая детали и изучая всевозможные стили, начиная от лофта и заканчивая провансом. Что скажешь, и нам такой специалист по зарез нужен. Я уже задолбался искать. Настоящие профессионалы на расхват, и их график расписан на год вперёд, а у нас время – деньги, а остальные же дерут деньги, а качество, как видишь, хромает». Я на мгновение потеряла дар речи, не зная, что сказать и как реагировать. Хотя говорить однозначно нужно было «да», но от свалившегося счастья горло стянуло проволокой, и я, задержав дыхание, лишь кивнула в ответ. «Это означает, ты согласна?» «Господи, Руслан!» — уткнулась ему в плечо, шмыгая носом от накативших слез радости. «Ну, это ты загнула!» отшутился он. «Немного волшебник, может быть, но не Господь, точно?» «Да я всю жизнь об этом мечтала, ты не представляешь как, не обращая внимания на его шпильку. Так просто не бывает, я не верю. Просто не верю». Руслан мягко прижал меня к себе, нежно поглаживая по волосам, поцеловал в макушку и тихо прошептал. «Я тоже так думал раньше. Очень долго». «Что таких, как ты, не бывает?» И, немного помолчав, спросил заново. «Так что насчет курсов? Берем?» «Однозначно!»